осваивается невербалика этап первый. мы тренируемся на открытость закрытость и контакт глаз ну, я уже говорил об этом да, то есть мы отрабатываем открытые позы контролируем себя причем делаем это не на вейпе переговоров на 20 миллионов долларов да а, а каждый день просто да то есть мы себе заводим эту привычку да? вот контролировать себя И напомню контакт глаз. Да? То есть мы начинаем встречаться глазами. Не так, как делали это до сих пор, а профессионально. А вот это так спокойно держать контакт глаз. Следующий момент. Мы начинаем это применять в переговорах. Следующий этап. Да? Мы ведем переговор и начинаем это применять. Естественно, надо начинать не с VIP-встреч, а с каких-то обычных. То есть мы начинаем с себя. То есть стараемся вот уже не просто тренироваться, а делать это на переговорах. При этом приготовьтесь к тому, что с самого начала у вас это не будет получаться. Вы будете чувствовать некую неловкость. Как та сороконожка, которую спросили, с какой ноги она начинает идти, она застыла. Да? Любой, кто начинает тренировать на барлику, первое время чувствует это как рассинхронизацию. Да? Он вдруг вспоминает, как у него руки, как у него ноги, начинает себя осматривать с диким видом, судорожно дергаться. Это нормально. Пока вы этот этап не пройдете... Ну, никак, никак нельзя сразу научиться чему-то, понимаете? Причем ни в одном виде деятельности, да, нельзя сразу стать мастером. Начинается все с гам. Гаммы сначала не получаются, да? Ну, вот в любом виде мы сначала чему-то учимся. Здесь то же самое. То есть надо так очень спокойно пойти на это, что какое-то время вы будете выглядеть не очень ловко. Тренируйтесь на малозначимых контрагентах, да, с которыми там, что бы ни думал, сильно страшно ничего не произойдет. Следующий этап – вы уже не только сами следите за собой, но и учитесь контролировать, ну, видеть в поле зрения, как бы включать, оценивать регулярно состояние невербалики другого человека. Понятно, да? Ну, это как, помните, как кто учился ездить на автомобиле? Сначала видишь только себя, потом начинаешь понимать, что не ты один ездишь по дороге, да, но когда ты один поворачиваешь, там первый раз от тебя спрашивают, где был трамвай, трамвай ты вообще в упор не видел, да, я вообще никого не видел. Ну, потом начинаешь уже... Какой да, какой знак? Инструктор еще обычно, зараза. А какой там знак стоял на перекрестке? Какой нахрен знак? Да? Там лишь бы повернуть и там правая слева и ногой. Я всегда говорю, страшная история. До перекрестка всего 500 метров нужно повернуть. Да? Повернули. Да? Какой знак? Какой трамвай? Какие? Ничего не видели. Да? Через какое-то время мы начинаем уже это видеть смотреть в зеркала, потом появляется привычка, и потом мы уже опять перестаем что-то видеть, но зато знаем, какой был знак. Да? Вот автоматизм появляется. Вот мы должны выйти на этот же уровень. И, собственно, и все. И еще, что очень важно. После каждой встречи оценивайте уровень межличностного контакта. Помните, 93% да, — это межличностный контакт. Межличностный контакт, это не означает дружба, это означает конструктивный диалог. Удалось ли вам сложить межличностный контакт? То есть, если мы 93% не сложили, 7% можете засунуть куда подальше, все равно ничего толку не будет. Значит, остается как-то это все вот, вот так вот делать, да? Идея... Извините, и какие хорошего и контакта? Оцените по десятибалльной шкале. Нет, как оцените Диалог был да. с вами. Поясню. Хороший вопрос, очень. Поясню. Бывают две формы разговора. Ритуальный и конструктивный. Что такое ритуальный? Здравствуйте. Нам что в ответ говорят? Здравствуйте. Здравствуйте. Я такой-то, такой-то оттуда-то. Проходите. Пока идет ритуал. Вот. Мы хотели вам предложить там... Ну, рассказывайте. Вот это называется разговор ритуальный. Да, когда... когда Та сторона говорит те фразы, которые полагаются по ритуалу. Да? Вот это вот как дела, нормально, да? Вот некий ритуал-разминка. А конструктивный разговор, когда говорят с вами как с человеком. И вот уровень контакта, когда с вами разговаривают, они отрабатывают ритуал. Теперь надо проверить, разговариваем ли мы открыто, то есть видите ли вы у меня человека, или вы во мне видите, не знаю, тварь прибудную, да? Значит, если я ответил на ваши вопросы, я считаю, что я имею право задать вам свои. Это не значит, что должен быть оборот вашей компании, да? Большого счета, допустим, мне он или известен, или неизвестен, но он мне не нужен. Но я, например, могу как минимум всегда поинтересоваться, а могу ли узнать, с какой целью... Вы задаете, этот, вы задаете эти вопросы. В некоторых случаях мы не знаем, зачем нас спрашивают. А главное поймите, что если вас только спрашивают, но вам ничего не отвечают, значит вас человека не видят. Пока. А это плохо. Нельзя вести конструктивный диалог из униженной позиции. Да, из позиции раба. Ну, вначале немножко можно, надо понимать, что долго вы в этом положении не просидите. Да? То есть не надо, никогда нельзя рассчитывать купить расположение бесхребетностью. Да? Никогда не нужно... Считать, что если мы себя будем исключительно податливо вести, то с нами заключат сделку. А это надо научиться оценивать, тут нет математической шкалы, но зато я знаю, что любой из вас, выйдя из переговоров, может ответить, шоу ли разговор на равных. Я имею в виду, что вы всегда знаете правду, с вами говорили на равных или с вами говорили сверху вниз. Верный признак, что нет-нет, ну, конечно, как иначе, эта компания, оп, значит, вас использовали, но с вами не разговаривали. Да? Это четкий сигнал. Дело в том, что с теми, кого используют, тем диктуют условия в лучшем случае. Переговоры же предполагают некое равенство. И не надо думать, что это определяется размерами компании. Очень ошибочно думать, что че, э, кто покупает, тот в лучшем положении. Я могу сказать, что найти хорошего поставщика так же трудно, как найти хорошего покупателя. Поэтому вы всегда находитесь, можете себя поставить в равное положение. Никогда нельзя заискивать перед клиентом. Стандартная ошибка – это типа «я маленький котенок пришел на переговоры к огромной кавказской овчарке». Да? Поэтому мне главное себя вести тихо, махать хвостиком, и тогда мне отломится кусочек контракта. Черт ас-два. Вас в лучшем случае используют, выжмут, получат суперпредложение, после чего попытаются утопить дальше. Значит, поэтому… Я советую, никогда не надо первым отказаться отвечать на вопросы, но если вас начинают так активно пользовать, да, после того, как вы ответили на несколько вопросов, очень уместно задать встречный вопрос. И вот если вам не ответили, то дальше нельзя уходить, а нужно выравнивать тему. Ну, например, еще раз ответить, потом еще раз задать, а потом, вот, например, сделать что-то такое, что я сказал. И очень часто на это, знаете, как говорят, священный ужас. Как же так? Человек же может обидеться? Никогда не надо бояться кого-то обидеть. Никогда не надо кого-то обижать. И никогда не надо бояться кого-то обидеть. Потому что огромное количество поводов, на которые можно обидеться. Нельзя вести переговоры из неравных позиций. Это не переговоры. Да. Вот кто хочет быть обиженным, он найдет повод. Я, сколько всегда говорю, в ЭП никогда не будете испугать клиента. Не надо думать, что клиент – это нежная кисейная барышня, которая ответ на вопрос визгом выскочит в окно. Ах, меня оскорбили. Он может удивиться, да. Он может не привыкнуть к такому разговору, да. Это отличный повод переменить позицию. Потому что, например, у меня довольно часто бывают эти ситуации, когда мне говорят, ну, вы знаете, у нас есть ряд соображений. Я говорю, да-да, я слушаю, вы сказали, что у вас есть ряд соображений, каких, если не секрет? Ну, мне не хотелось бы об этом распространяться. Я говорю, скажите, пожалуйста, а могу ли я... В ответ на ваши вопросы отвечать в вашем стиле. Или предполагается, что вы от меня ждете откровенности, а сами не предполагаете отвечать на вопросы. Вот в моем ответе что-то в вопросе хамское? Ну вот я сказал так, как я сказал. Не, я могу сюда добавить пару фраз в начале и в конце, что это сделает по-другому все, да? Вот, я спросил. Я задал, я задал вопрос, да, вопрос из твердой достаточно позиции. Я не сказал, что я обижен, я не сказал, что я не буду отвечать. Вообще, рекомендую, как вы уже понимаете, больше работать вопросами, чем утверждениями. А Предполагается ли, что я тоже могу так ответить? И, да, иногда можно, опа, да, вот, и часто человек глаза так, Говорящие. обезьяна-то, да, вот. Все. Вот с этого начинаются другие разговоры. Да? Человек вас увидел теперь. Если при этом мы не хамим, не иронизируем, не позволяем себе каких-то намеков, не позволяем себе через губу, ну, понимаете, я, конечно, тоже могу вот так вот отвечать. Да, Вот такой интонации никогда не надо разговаривать. Ничего хорошего из этого не получится. Ваша ирония, скепсис, ее здесь абсолютно неуместно. Задавайте вопрос спокойным голосом. Скажите, пожалуйста, а ваш сценарий предполагает и мое право или в одностороннем порядке? А что вы не хотите отвечать на вопросы я не против ответить на вопросы но я хотелось бы узнать с какой целью вы их задаете а что у вас есть сложности с объяснением вот отыгрыш пошел да? вопрос понимаете да вот надо вот вы да и не надо по Да, надо играть и смотреть, но при этом вы спокойно спрашиваете. Вы не ставите цель, вы пытаетесь понять, по какой роли играют. Конечно, очень сильно темперамент. человека зависит? Темперамент – вещь управляемая. Да, понимаете, если знаешь, во что играешь... Я, кстати, обращаю ваше внимание, что эти игры делаются каким полушарием? Левым. Левым. Левым. Да? Потому что хочется обидеться, хочется возмутиться, а левым полушарием играешь. И главное, не боишься никого обидеть. Да, вот очень спокойно. Тяжело или легко всегда зависит не от них, а от вашей подготовки. Чем лучше вы подготовлены, тем легче вам с любым. Так как хорошему мастеру одиноборства, мы тоже абсолютно наплевать, в каком стиле работает противник. Да? не все ли равно, это его проблема, а не твоя. Да? Вот, а если у тебя техники мало, то тебе нужно, чтобы кто-то работал в твоем стиле. Да? Это, извините, из арсенала бокса поговорка. Короткие руки – это преимущество, и длинные руки – это преимущество, если вы умеете ими пользоваться. Так и техники, да? У вас такой темперамент – это преимущество, у вас такой темперамент – это тоже преимущество, просто надо уметь им пользоваться. И надо понимать, что твой естественный темперамент не для всех переговорщиков хорош, поэтому лучше всего ехать не на естественном темпераменте, а на левом полушаре. И я специально сейчас показал, то, что я сейчас показал, это называется «вяжущая манера». Я говорил нарочито-медленно, как бы думая, давая вам возможность перебить. Но одновременно с этим, вот этой манерой я немножко вас свяжу. Да? Вот когда с вами говорят спокойно, медленно, чтобы так уже по-хамски наезжать, ну, требуется уже такая высокая агрессия. Да? Кроме того, когда вот так вот разговариваешь, человек на подсознательном уровне получает сигнал «оппонент-то спокоен». То есть он не боится. А ваше спокойствие, по сути, это некоторый желтый свет. Осторожно. Не перегибай. Тебя никто не боится. С тобой разговаривают спокойно и медленно не потому, что боятся, а потому что считают нужным. Есть такое понятие управляемая сила. Да? Вот, поэтому вот, сила в безразличии. Да? Ты, ты уточняешь ситуацию. Потому что часто в ответ на такие слова начинаются на А что вы хотите сказать? прочее, там, да, а вы спокойно, завтра будем использовать следующую технику, вы никогда не перебиваете оппонента. Да, вот человек начал, что вы хотите, прочее, а мы спокойно дослушаем до конца. И вот эта ваша спокойная готовность выслушать любую, простите за термин, парашу, да, она очень сильно останавливает человека. Вот видишь, его не боится, он вам говорит, он там начинает, а вы спокойно дальше держите тему. Поэтому техники это очень мощная, если они правильно используют. Это интонация, да, вот эти все вещи. Это все можно отрабатывать при одном условии, когда не боишься никого обидеть. Не бойтесь никого обидеть, не бойтесь никого испугать. Пугать не надо, обижать не надо и не надо бояться. Не бойтесь слова «нет», не будете что-то проиграть, вы всегда успеете исправить ситуацию. Потому что если вас не видят партнера по переговорам изначально, то ничего хорошего из переговоров не получится. Да, значит, вот, и вот, возвращаясь к вашему вопросу, открытость контакта. Всегда я оцениваю по десятибалльной шкале, был ли разговор на равных, был ли диалог, или был обмен формальными репликами. Потому что если идет обмен формальными репликами, надо ломать ситуацию. Ну, значит, дело в том, что у каждого человека есть некий накатанный способ, как избавляться от собеседников. Да? Ну, как их укатывать. Особенно, если кто постоянно в переговорах, у него уже отработанный набор уже и прыжков. Если вы попадете в эту связку, фактически, если вы пойдете по связке, вы из нее не выберетесь. Там четко и понятно начало и конец комбинации. Значит, как только вы чувствуете, что с вами не разговаривают и используют связку, ломайте ситуацию.